Глава шестнадцатая «А что, Белов уже снял все необходимое на камеру?» «Ты про что?» «Я про твоего соседа, под которым ты по-соседски бываешь. Он тебя бросил?» Возмутилась Стального с вытянутым лицом. Взглотнула. Как-то стало жутко. «Но ведь он не снимал. Никогда я не видела. Если только утром, когда спала или ночью. Неужели мог?» «Нет!» – почти выкрикнула искренне в это веря. «Предлагаю посмотреть видео!» Стального уже косилась на айфон подруги. «Нет», – категорично отказалась Галя. «Не будет трусиха, и нужно действовать по горячим следам». Галя закрыла глаза, она несколько минут неподвижно стояла, собираясь силами, а потом взяла свой айфон со стола и включила его. Быстро вошла в чат и ойкнула. «Тут еще видео, все обсуждают». «Какое?» – спросила. «Начнем с первого», – оповестила нас Настя, быстрым движением перехватив телефон у Мининой. «Пусть будет у меня, чтобы слезами случайно не утопила хорошую вещь». Но ты не знаешь, куда!» «Нашла уже!» Буркнула она, успевая ещё читать комментарии. От увиденного её лицо всё больше хмурилось. Я так не скакала никогда в жизни. Забыла, как дышать, пока бежала к садовым качелям. Куда они приземлились? Села к Насте, как все уставилось на экран. На видео сразу пошёл фрагмент танца, потом моё потрясающее выступление и твой парней в раздевалке спортивного клуба. «Ну так что, девчонкам нужно преподать урок. Или понравились». Сокрушался тот, кто устанавливал камеру. Третий. Ага, всегда мечтал получить стаканом от мыши. Произнес Белов, и мне стало не по себе. И ведь он так действительно считал, называл меня, но сейчас было неприятно слышать. Притом бешеная какая-то. Заржал Олег. Как мне не нравится этот белобрысый сморчок. Думала, желая ему провалиться где-нибудь. Кто бы говорил. Выдал Сергей, который оказался третьим. «Ты-то опустился до жирных коров!» Тут Галя всхлипнула. «Вот ту шлёпа! Как увижу, зажму в тёмном уголочке! Теперь хоть будет повод зубы выбить!» Рявкнула остального и хлопнула Гальку по спине, отчего та пискнула с возмущением. «Ты чего?» «Отвлекаю тебя!» «А можно как-то полегче отвлекать? Ты мне все органы отобьёшь!» «Можно полегче, но будет не так действенно!» Галя посмотрела на меня с укором, призывая угомонить Настю, но мне ее методы нравились. Правда, неудобно было перед Мининой. Она очень нежная и ранимая. Так ты сразу перестала плакать. Работают ее приемы. «Вы две садистки!» Буркнула Галя, надувая губки. «Да ты брось!» Весело заметила Стального. «Я фея спасаю, защищаю Золушек, так что это не про меня. Про Женьку не знаю. Она у нас очень способна, если ей удобно. Он, сегодня только узнала, что она по-соседски спит с соседом. Какая практичная!» Промолчала, что уж там, сама удивлялась, не то, что поделиться своими успехами. «Так махни палочкой, преврати меня в красавицу, а...» Начала Галя с тоской. «Ага, а дальше ты будешь булки лопать?» «Я не могу выдержать диеты, срываюсь!» «Ты начни приседать, бегать, пресс качать, все получится, даже палочками махать не придется». «Так еще диета!» «Лопай все, только в меру. На завтрашний день и на всю неделю впрок не стоит. И поверь, вес уйдет». Подруга задумалась и вдруг предложила. «А давайте вместе!» Если только звонками. На другое время нет. Я же сидела с открытым том вот нашли время поговорить. Тут тайна века ожидает нас, а не про диеты. Девочки, я сейчас умру от нетерпения, а вы тут никак не закончите. Ой, точно, давайте дальше смотреть мульт про этих удаков. Они не ты... С прищером возмутилась Галя. Конечно, не такие, но я ведь фея, поэтому букву М пропустила. Сообщила Настя и сняла паузу с видео. У меня есть предложение. Весело заметил Сергей. «Никакое. Мой байк победителю, проигравший, отдает мне свою тачку». «Не понял?» – выдал Олег, начиная чесать затылок. «Нужно запудрить этим курам мозги, поиметь и послать куда подальше, да так, чтобы было в видео. Серый, тебе заняться нечем». Грубо выдал Белов. «Не хочешь получить мой байк? Ты же хотел купить его, а я не согласился, а сейчас отдам. Или мышь не по зубам, в этом проблема. Рот закрой. А мне нравится идея». «Я точно выиграю!» – заявил Олег. «Так что?» – со скалом на лице уточнил Сергей. Белов некоторое время думал, а потом кивнул. Ну, «Отлично! У вас месяц!» И тут пошли фрагменты, где Галя сидит в кафе с цветами и улыбается, потом на набережной их красивый поцелуй и как он ее укладывает в постель, следующий кадр – девушка в слезах и лицо парня с ядовитой улыбкой и жестоким приговором «Убирайся! Все!» Когда видео закончилось, мы молча продолжали смотреть в чёрный экран. я первой пришла в себя. Ещё видео есть. Настя листала и дошла до следующего. «Да, и тут...» Она включила, и мы увидели наглую морду Сергея. Он поднял бокал с пивом и задёргал ключами перед экраном с фразой «Никита, у тебя есть ещё три дня. Ты ведь не любишь проигрывать, да?» Он вот она что. «Ну, всё не так плохо, тебя же ещё не послали!» Уточнила с непроницаемым лицом Настя. «Можно его опередить?» Сглотнула и поднялась. «Девочки, я на пару минут отойду, не ходите за мной». «Жень, подожди, ты подумала...» С волнением сказала Настя, поднимаясь с качели. «Да, я знаю, что делать». Ответила и поспешила в сторону. «Постой, Женя!» Воскликнула Галя и подбежала ко мне. «Может, Белов не такой, как Олег? Ты дай ему шанс объясниться!» Хотелось бы мне вот так думать, но как-то не верилась. Прошла вперед и остановилась у дерева с могучим стволом. За таким точно никто не увидит. Некоторое время стояла, а потом включила телефон. Тьма пропущенных. Больше пятидесяти. Надо же. Соскучился? Навряд ли. Просто увидел в чате видео и понял, что не успел меня послать. Решил исправить ситуацию. Глянула в сообщение и ахнула. Надо же. Все с просьбой ему перезвонить. Кто бы сомневался. Тут же увидела входящий звонок. Очевидно, Белову пришло, что я звоню. «Да». Безразлично ответила. Жень, почему отключила телефон? какого черта Савкин терся у общаге Ты с ним общаешься? Тебе какая разница? Не понял. Ты что-то хочешь мне сказать? Так давай, я жду. Просто так пускать слова не стоит. Я занята. Ты о чем? Белов, не надоело? Ты... знаешь? Как-то грубо уточнил он. Да. Жень, не слушай, мне плевать. Рада за тебя еще. Хочу попросить, раз уж все наконец выяснилось, чтобы ты убрался из моей комнаты. Сегодня, сейчас, как можно быстрее. Чтобы я вернулась и ничего там не напоминала о тебе. Да чёрт с два, никуда я не уйду. Не рассчитывай свалить от меня. Не сказала, выкрикнул со злостью и досадой. Я не хочу тебя видеть, понял? Ага, как же, разогналась. Где ты находишься, я приеду. Ты плохо понял? Я не хочу тебя слышать, не то что видеть. Ты мне противен. «Жень, я тебе сказал тогда». «Неважно». Ты какого черта? Выслушай меня». Ей что слушать? Уверена, нет. Не стоит. Я ведь поняла, что есть спор. Что не просто так и тебе об этом говорила. Так что нет никаких претензий. Только уж извини. Эти унижения на весь чат не для меня. Я слишком себя уважаю, чтобы опускаться до вашего уровня». «Женя!» «Прощай». Выдохнула и отключилась. Отправляя контакт в черный список. Вероятно, нужно будет симку поменять. Хотелось махнуть рукой и послать всё к чёрту, но как-то в груди всё сжималось от обиды. И ведь знала, всё понимала, а как-то погано на душе. Хотелось плакать, но вспомнила, что не имею права. Даже если что-то там себе придумала и случайно имела неосторожность почувствовать, это мои проблемы. Ещё десять минут стояла, пытаясь ни о чём не думать, а потом махнула рукой и поспешила к подругам. Но нашла только Галю, она растерянно смотрела по сторонам. Что-то случилось? Где Настя? «Мне тоже интересно. Взяла мой телефон и смылась. Думала за ней, но она запретила. Настя классная, она такая резкая, что вот как-то боязно». «Ага», – протянула, прикидывая варианты. В голове появились нехорошие мысли. Ведь она с телефоном ушла. В чате революцию устраивает. Вариантов было множество. «Ох, и где ее искать? Куда она пошла?» «Я здесь!» – услышала позади довольный голос подруги. Она вышла со стороны дома и безразлично положила телефон на стол. Послышался всхлип и шорох. Галя через минуту стояла рядом с нами и водила по экрану. «А где видео и комментарии? Тут все удалено админом». «Ага», — согласилась Настя, наливая вино по стаканам. «То есть как?» — спросила и подошла к Галинке. «Действительно, в чате последняя информация была лишь два дня назад, все удалено. Здесь...» э... «Ну ведь у кого-то осталось?» Прошептала в полной уверенность, что кто-то смог сохранить себе видео. «Поверь, нет больше видео, ничего!» — резко сказала Стальнова и подняла бокал. Дайте за дружбу. Как ты это сделала? Не могла спокойно принять информацию. Ну вот как? Она там никого не знает. Админом выходил тот козёл, что столкнулся с нами у кафетерия. Сергей. И с Настей они тогда не поладили. Подруга коварно улыбнулась и заметила. Пообщалась с одним ушлепком. Сергеем? Ага. И что? Ну... Она сделала глоток. «Я случайно сфотографировал все листы его записной книжки с девочками. Там большая часть чата в самых лестных подробностях. Так что мы с ним друг друга поняли. Но вам урок. Таких ушлепков нужно обходить стороной и креститься, а не по-соседски с ними спать». «Я не верю. Ты что-то не договариваешь. Он так просто согласился?» Подруга как-то скривилась и добавила. «Ну, я согласилась с ним встретиться». «А как же Орлов?» «Это тот, кто привез?» Подключилась Галя. «У вас с ним что-то есть?» «У меня не с ним. У меня ни с кем ничего нет. А вот если у них со мной, то это их проблемы». Весело сообщила она. «Подожди, Настя, у вас с ним свидание?» «Нет, я просто решила поесть в ресторане за чужой счет». «Теперь буду знать, как это называется». Протянула Минина и взяла бокал. «Ага, ты у Женьки спрашивай, она у нас в этом мастер». Заметила Настя, поднимая бровь, намекая на то, что я ей не сказала. «Насть, я просто сама не поняла». «Надеюсь, сейчас дошло?» «Еще как». «Тогда за понимание!» Улыбнулась она и подмигнула.